Глава 3. К северу от Пойнт-Бриза, среди пологих холмов у подножья горного хребта, расположены поместья богачей. Фил Маггард легко заехал по одной из горных дорог на холм и под виск покрышек развернул побитый кадиллак вниз на длинную извилистую дорогу, ведущую к дому Веды-Баннинг. Большому, в испанском стиле, с белыми отштукатуренными стенами и красной черепицей. Веда считалась плохой девочкой Пойнт Бриза, но, несмотря на репутацию, пользовалась популярностью и жила весело. Она была весьма состоятельна, владела пятью тысячами акров апельсиновых плантаций, умело управляла ими и была без ума от Магарта. Она хотела за него замуж. Остановив делах перед богато украшенной парадной дверью, Магерт посмотрел на часы. Полчетвёртого ночи. Он открыл дверцу машины и выскользнул на покрытую белой плиткой террасу. Дом был погружён в темноту, но он знал, где спит Веда, и быстро прошёл по обставленному цветами мощённому патио, поднялся по четырём широким ступеням на веранду и задержался перед открытыми французскими окнами. Ты не спишь? Позвал он, вглядываясь в темноту. Там виднелась огромная роскошная кровать, на которой спала Веда. Не последовало никакого движения, и он вошел в комнату, сел на кровать и сунул руку под покрывало. Кто-то завозился, вскрикнул, и вот Веда села и включила свет. — Бога ради! — она снова откинулась на подушку. — Это уже слишком. Как ты посмел явиться в такой час? — Что значит «слишком»? — Маград ухмыльнулся. «Ты всегда говоришь, что рада мне? Ну вот, я здесь. Радуйся!» Веда завозилась в постели, потянулась, зевнула. Магарт залюбовался ее фигурой. Тут и правда было на что посмотреть. Выглядишь с ног сшибательно, так бы и съел, но время поджимает. «Та маленькая штучка, которую ты называешь мозгом, уже проснулась?» «Иногда сама не понимаю, что я в тебе нашла», — сказала Веда, потянулась за зеркальцем на тумбочке и рассмотрела себя. У нее были зелено-голубые глаза и густые ресницы. Золотисто-каштановые волосы ниже плеч завивались на концах, они были похожи на полированную медь. Она была красива и знала это. В ее губах и темных тенях под глазами сквозило что-то знойное, чувственное. Ей было, возможно, не больше двадцати шести лет, но и не сильно меньше. «Ну, хоть на чучело не похоже», — сказала она, снова зевнула и откинулась на подушку. На ней была декольтированная ночная сорочка из голубого крепдышина с черным кружевом. — Фил, ты ужасен. Мог разбудить меня и поласковее. Теперь буду вся в синяках. — Не волнуйся, видно не будет, — ухмыльнулся Маргарт. Он встал, подошел к буфету, нашел бутылку канадского виски и стакан. — Запас на исходе, сладкая. Хорошо бы пополнить. — Непременно, — сказала Веда, любуюсь им. — Дай мне сигарету, бестия ты этакая. Магарт вернулся с бутылкой, дал ей сигарету и закурил сам. — У меня тут большое дело, — сказал он, садясь на кровать рядом с ней. — Если хорошенько все проверну, заработаю целое состояние. А тогда смогу и на тебе жениться, так что слушай внимательно. Веда уставилась на него из-под одеяла. — Я слышала это уже столько раз, что могу аккомпанировать тебе на флейте, — сказала она с издевкой. — На этот раз все по-настоящему, — огрызнулся Магарт. — Я тут заинтересовался наследницей Блендиши. — Ты что? — Веда села, хлопая глазами. — Смотри, не завязывай ночнушку в узел. Это просто бизнес. Через шесть дней она вступит во владение наследством, если ее не успеют поймать. Сначала я подумал, что будет разумно помочь поймать ее и таким образом добыть для газеты сведения из первых рук. Но теперь у меня идея получше. Я собираюсь помочь ей избежать поимки, а также получить деньги. Если все обстряпаю по-умному, она же будет признательна, верно? Начну с самых азов. Великая американская публика захочет знать, что она будет делать со всеми этими деньжищами. 6 миллионов долларов. Именно я им расскажу. Я привезу её сюда. Потом, когда получим деньги, мы купим ей дом, машину, одежду, позовём с собой оператора, будет просто нечто. Эксклюзивно для моего синдиката. Я сам смогу выдвигать условия. Веда закрыла глаза. Так я и знала, устало сказала она. Из всех твоих дурацких затей это самое дурацкое. Эта девица сумасшедше чая, радость моя. Помнишь? Она опасна. Она может убить нас. Как думаешь, я желаю быть убитой? Маггерт выркнул. Ты же не допустишь, чтобы такая мелочь помешала мне получить деньги, спросил он с упрёком. И потом, я с ней справлюсь. Помнишь, однажды я провёл 2 часа в клетке орангутанга ради сенсационного репортажа. Но орангутанга-то в клетке не было. Так нечего похваляться храбростью, сказала Веда. Не имеет значения, нетерпеливо возразил Маггерт. Это о чём-то говорит. И потом, девушек я не боюсь. Ещё когда я под стол пешком ходил, знаю, знаю, 100 раз слышала, но сейчас другое дело, не другое. Я поговорил с мэт-сестрой, которая за ней присматривала. Какая хорошенькая фигурка, просто американские горки на Кони-Айленде. Ты как-то говорил, что на американских горках тебя тошнит. Холодно напомнила Веда. Маггерт исскоса глянул на неё. Ну, это от скорости зависит. Веда пнула его сквозь одеяло. И что там сказала мэт-сестра? У Карл раздвоение личности. У неё время от времени случаются Пориступы. Она месяцами ведёт себя как нормальная милая барышня и нуждается лишь в присмотре. Он вздохнул. Присмотреть за милой барышней это я могу. Веда снова пнула его. Ты, крыса, просто сказала она. Не перебивай, цыкнул Маггерт. Один из апекунов, старый пень с лицом похожим на выжатый лимон, Саймон Гартман или как там его, заявился в больницу. Медсестра утверждает, он чуть с ума не сошёл от ярости, узнав, что Кэрл сбежала. Понял, что опекунство растает как дым, и 6 миллионов долларов уплывут из его жирных лапок. Он выпил ещё. И вот что я тебе скажу. Я не верю, что девушка настолько опасна, как они пытаются её представить. Не верю, что неизлечима. Думается мне, засунули её в психушку, чтобы старик Гартман прикарманнил денежки, 6 миллионов. Не неси чушь, резко сказала Веда. Джон Блендиш сам её туда отправил, года 3 или 4 назад. Блендиш про неё ничего не знал. Вообще ею не интересовался. Всё это дело рук Гартмана. Гартман занимался делами Блендиша. Девчонку заперли, потому что она набросилась на болвана, избившего собаку. А ты бы не набросилась на болвана, который бьёт собаку. Веда уставилась на него. Но она опасна. Помнишь, что она сотворила с беднягой шофёром? Она защищала свою честь, беззаботно сказал он. Тебе этого не понять, но позволь тебя заверить, некоторые девушки воспринимают это очень серьёзно. Ну хорошо, вздохнула Веда. Ей не хотелось спорить. Пусть будет так. Всё равно ты её ещё не нашёл. Маггерт постучал себя по носу. Но я уже кое-что обнаружил. Я знаю, где она пряталась все эти дни. Только что был там. Бога ради, думаю, мне тоже нужно выпить, нервишки подшаливают. Ну уж нет, с тобой не поделюсь. Просто сиди и слушай. Сегодня я видел двух типов в большом чёрном Packard'е. Они спрашивали о Стиве Ларцене, у которого звероферма на глубокой горе. — О, я его видела, — оживилась Веда. — Большой такой, блондинистый, симпатичный, у меня аж сердце ёкнуло. — Симпатичный, ёкнуло, да сколько можно, — обиженно сказал Магрит. — Не как твою матушку перед родами напугали парой штанов, только о мужиках и думаешь. — Дай уже да рассказать, а. — Ну давай, послушаю, вреда с того не будет. Веда снова закрыла глаза. — Эти двое? Спрашивали про Ларссона, и я их узнал. Кажется, это братья Саливан, профессиональные убийцы. Что? Веда широко распахнула глаза. Но, ну, если хочешь от кого-нибудь избавиться, выйди на связь с братьями Саливан и отчитай им денег, а остальное их забота. И это не сказки. В любом случае я решил всё разузнать и отправился к Ларссону. Там никого не было. Свет горел Двери были открыты. Бьюик стоял в гараже. Перепуганная собака забилась в будку. Я прошёлся по дому и нашёл вот это. Он уронил на кровать носовой платок. "Спорим, это вещица Карл Блендиш. Смотри, на уголке её имя. И вот что ещё. Я нашёл плащ шофёра доктора Траверса, тот, который Карл прихватила, когда сбежал из Гленвью". Веда была заинтригована. И что теперь? Маггард поскрёб в затылке. Если б я сам знал. Но это только начало. Ларсон её прятал. Эти двое Саливаны, если, конечно, это они, выкурили их. Вот в чём дело. Теперь они вне укрытия. И Саливаны, видимо, за ними охотятся. Не знаю. Если я доберусь до неё раньше остальных, то привезу сюда. Никому в голову не придёт искать её здесь. Если я её не найду, считай, мне не повезло, и наша свадьба ни на йоту не приблизилась. Веда притянула его к себе, обхватив за шею. Но это же не нужно, Фил, она прикусила его ухо. Я дам тебе свои деньги, и заживём долго и счастливо. Маггерт оттолкнул её и встал. Может, я и крыса, но и у крыс есть своя гордость. Он ослабил ворот рубашки и галстук. Думаешь, я вынесу, если все будут говорить, что я женился из-за денег? Не за что. А теперь подвинься. До утра мне нужно отдохнуть. А когда я говорю отдохнуть, то имею в виду именно это. Карл вцепилась в руль покарда и смотрела в лобовое стекло на яркое пятно света от фар, освещающих извилистую горную дорогу. Её сердце глухо стучало, мозг онемел от потрясения и страха. При свете приборной панели она видела белое лицо Стива, скорчившегося на полу с закрытыми глазами. Она хотела остановиться, но мысль о Саливанах гнала её вперёд. Она остановится ненадолго, когда убедится, что Саливаны их не догонят, и она молилась, чтобы это случилось не слишком поздно, и она могла что-то сделать для Стива. Узкая извилистая дорога не позволяла набрать скорость, но она ехала так быстро, как только могла. Небольшая машина прыгала на колдобинах. Карл хотела лишь одного максимально увеличить расстояние между ними и саляванными. Несколькими минут спустя они оказались на шоссе, и Карл разогнала пак карт на полную. Через милю она замедлила ход в поисках места для парковки. Впереди показалась поляна с заброшенным лагерем лесорубов, и она съехала с шоссе, подскакивая на грунтовке. Лагерь состоял из нескольких полуразрушенных хижин. в которых Бог весь когда кто-то жил. Теперь по карт было не видно с дороги, он остановился, и Карл склонилась над Стивом. "Я должна держаться", сказала она себе, касаясь его лица. Мысль о том, что Стив мёртв или смертельно ранен, наполняла её таким ужасом, что все мускулы её тела дрожали, и зубы стучали друг о друга. "Что с тобой? Скажи мне. Ты серьёзно ранен?" Стив не шевельнулся, и когда она подняла его голову, та оказалась тяжёлой и безжизненной. На миг Кэрл застыла, сжав кулаки, давя в себе крик, потом открыла дверцу машины и вышла. Стала на подстилку из сосновых хвои, продолжая держаться за дверцу. Кэрл думала, что вот-вот потеряет сознание. Сердце бешено билось, она задыхалась. Она с трудом обошла машину, открыла дверцу и поддержала тут же вывалившегося Стива. Он был тяжёлый, но Карл смогла оттащить его от машины на мягкую хвою. Она включила фары и затаила дыхание, заметив у него на пиджаке пятно крови. Склонившись над ним, она увидела, что рубашка промокла от крови. Карл положила руку ему на сердце, почувствовала слабое, неровное биение и облегчённо всхлипнула. Он жив. Но если никто не поможет, он умрёт. Он истекал кровью, и с этим нужно было что-то срочно сделать. В машине на полу она нашла два чемодана. Тресущимися руками открыла один, нашла рубашки и носовые платки и принялась рвать рубашки на полосы для перевязки. Кэрл слабым голосом позвал Стив. Она чуть вскрикнула и подбежала к нему. Он моргал в ярком свете фар, но не двигался. Глаза его казались тусклыми и безжизненными. «Боже мой!» — сказала она, опускаясь рядом с ним на колени. «Что мне делать? Больно? Я попробую остановить кровь». «Хорошая моя!» — пробормотал Стив, и лицо его исказилось от боли. «Дело скверно, Карл. Где-то в груди». На миг она утратила контроль над собой и разрыдалась, пряча лицо в ладонях. «Что мне делать?» В ужасе думала она: он не должен умереть. Я не вынесу. И только я могу его спасти. "Давай, детка", выдохнул Стив. "Не бойся. Я понимаю, каково тебе. Только ты держись и попробуй остановить кровь". Да, она смохнула слёзы и прикусила губу. "Остановлю, милый. Просто просто. Боже, я чувствую себя такой беспомощной". Она подбежала к машине за импровизированными бинтами, вернулась и расстегнула ему рубашку. От вида промокшей ткани и запекшейся крови ей стало худо, но она подумала, что он может умереть, и это помогло собраться. Впрочем, когда она убрала полы рубашки и увидела два маленьких чёрных отверстия, сочившиеся кровью, тьма наступила снова, и она села, спрятав лицо в ладонях и дрожа. Не бойся, сказал Стив, с трудом поднимая голову и посмотрел на раны. Губы его сжались плотнее. Всё оказалось хуже, чем он думал. По ногам пробежал холодок, и боль, раскалённая добела проволокой, пронзила грудь. "Кэрл, давай, мила, останови ве кровь". "Не смогу", она плакала. "Мне нужна помощь. Куда мне ехать, Стив? Куда отвезти тебя?" Стив лежал неподвижный, пытался думать. Он чувствовал, будто вся грудь была разворочена и солёный ветер гулял по обнажённым нервам и плоти. "Док Флеминг", с трудом выговорил он. Кэрл едва смогла расслышать: "Прямо по дороге через Point Breeze, второй поворот налево, маленький домик поодаль от дороги". Он попытался преодолеть слабость и продолжил: "Туда добрых 20 миль, но больше никого нет". На 20 миль Керл резко сфилас сжатые кулаки. Слишком долго. Никого больше нет, сказал Стив, и сознание его погрузилось в океан боли. Я поеду, сказала она, но сначала сделаю всё, что могу. Она подумала: я должна взять его с собой. Конечно, я не могу оставить его тут. Зря я вообще вытащила его из машины. Она склонилась над ним. Мы поедем вместе, милый, только помоги мне немного. Я посажу тебя в машину. Лучше не надо, сказал Стив. Он почувствовал кровь у себя во рту. У меня небольшое внутреннее кровотечение. Мне сейчас лучше не двигаться. Кровь потекла у него по подбородку. Он попытался отвернуться, чтобы не пугать Карл. Она всхлипнула. Хорошо, милый. Я быстро. Она делала тампоны из носовых платков. И Стив, если что-то, ну, милый, я тебя так люблю. Я хочу, чтобы ты знал. Кроме тебя, Никого у меня нет. Мне страшно и одиноко. Постарайся, не оставляй меня. Он сделал над собой усилие, улыбнулся и потрепал её по руке. Постараюсь, обещаю. Только поторопись. Но когда она приподняла его, чтобы снять пиджак, лицо его вдруг пожелтело. Он вскрикнул. Пальцы его впились в её предплечье, и он потерял сознание. Она лихорадочно работала, плотно приматывая тампон экраном. Потом она побежала к машине, нашла коврик, свернула рубашки и пижамы в подобие подушки и устроила его поудобнее, насколько смогла. Ей страшно не хотелось покидать его, но иного выхода не оставалось. Она склонилась над ним, коснулась губами его губ и, обернувшись в последний раз, забралась в машину. Кэрл плохо помнила дорогу в Point Breeze. Она вела машину отчаянно, думая только о том, чтобы привести Дока Флеминга к Стиву. Дорога была широкая и хорошая, и слышался лишь шум ветра, когда машина летела вперёд. В такое время, в 2:00 с лишним ночи, дорога была пуста, и скорость редко падала ниже 80 миль. На одном повороте она едва не столкнулась с другой машиной. Это Маггарт ехал к дому Ларссона, но всё произошло так быстро, что она едва успела осознать. Она примчалась в Пойнт Бриз, когда часы на улице пробили полтретьего. Поездка заняла меньше получаса. Карл достаточно быстро нашла дом дока Флеминга и остановила у него паккард. Она пробежала по садовой дорожке к входной двери и принялась колотить в неё, пока не открыли. Женщина средних лет с недобрым морщинистым лицом и ничёсаными волосами стояла на пороге. На ней был тусклый халат, который она запахнула на плоской груди рукой, похожей на птичью лапку. «Чего вы расшумелись? Что вы вообще о себе возомнили?» «Пожалуйста», — сказала Кэрол, стараясь, чтобы голос ее не дрожал. «Мне нужен врач. Там человек очень болен, ранен. Где доктор?» Женщина пробежала костлявыми пальцами по спутанным сидеющим волосам. «Зря вы сюда приехали», — сказала она, собираясь захлопнуть дверь. Доктор Болен, колотите и колотите. Что вы себе позволяете? Но там человек ранен, сказала Кэрл, заламывая руки. Умирает. Прошу, позвольте мне увидеться с доктором. У меня есть машина, это недолго. Ничего не могу поделать, сказала женщина, и лицо её побогровело. Доктор, старый человек, и он простужен. В такой час он никуда не поедет. Обратитесь куда-нибудь ещё. Но человек истекает кровью. Вы не понимаете, доктор Флеминг поехал бы, если бы вы только сказали ему: "Там человек умирает, а я его так люблю". Карл заплакала. "Вон отсюда", сердито сказала женщина. "Ничем вам не могу помочь. Идите в другое место". Карл постаралась подавить растущую панику. "Но куда?" спросила она, сжимая кулаки. "Времени нет. Он истекает кровью". «В Уолтонвилле есть больница, и еще доктор Кабер в Ист-Лейке. Он поедет, он еврей, а евреи не отказывают». «Понятно. Поеду к нему. Где Ист-Лейк? Как туда добраться?» Женщина увидела старый шрам на запястье Кэрол и быстро отвела глаза. «Пять миль. Я покажу вам на карте. Пожалуй, вам лучше войти». «Но прошу вас быстрее, я не должна была оставлять его». «Входите, входите», — сказала женщина. Я не смогу вам показать. Вы же стоите в темноте. Давайте свет включу. Она отвернулась, и через мгновение тёмный коридор залило режущим глаза светом лампы без плафона. Кэрл вошла внутрь. "Какие у вас красивые волосы", сказала женщина, и её маленькие глазки взволнованно заблестели. "Может, мне удастся убедить доктора поехать с вами? Входите, входите, если он Ему не здоровится, понимаете? Я его позову, если вы подождёте здесь. Внезапная перемена тона и наигранное дружелюбие напугали Карл, но ничего и не оставалось делать. Ей нужно было спасти Стиво, и она проследовала за женщиной в маленькую прихожую, где стояли три стула и круглый стол, на котором лежали старые зачитанные журналы. Во всём доме чувствовалась атмосфера небрежения и упадка. Я скажу ему, милочка, присядьте, он скоро. Пожалуйста, быстрее, у него сильное кровотечение. Я быстро, сказала женщина, направляясь к двери, оглянулась на Карл и вышла. От её взгляда у Карл по спине пробежал холодок. Она прислушивалась к торопливым шагам женщины на лестнице и почувствовала, что попала в ловушку. Эта женщина явно хотела причинить ей зло. Она тихо открыла дверь. Там, в псих원에 из Гленвью, услышала она голос женщины. Та говорила громко ивнятно: "Она внизу". "Что?" говорит громче, сердито сказал мужской голос. "Вечно ты шепчешь. Кто из Гленвью, психбольная, Карл Блендиш, та, которую все ищут, спустись, поговори с ней. Я позову шерифа, и быстро". "Но она опасна". В голосе мужчины прозвучали жалобные нотки. "Сама поговори". «Я слишком стар, не хочу иметь с ней дело». «Идея вниз», — сердито приказала женщина. «Ты же знаешь, что не можешь пользоваться телефоном. Награда за ее поимку — пять тысяч долларов. Тебе они что, не нужны, старый дурак?» Воцарилась долгая пауза, потом мужчина сказал. «Да, совсем забыл». «Может, и правда спущусь». Карл закрыла глаза. Она решила, что все это похоже на сон. Один из тех ужасных снов, что приходили так странно, только на этот раз более реалистичный, чем другие. Может, Стив и не пострадал вовсе, а те двое в черном тоже ей приснились, и она скоро проснется в своей постели, взволнованная и напуганная, но в безопасности. Сихованная Кэрол Блендиш, та, которую все ищут». Она вздрогнула, попыталась заставить себя проснуться и медленно открыла глаза, молясь о том, чтобы оказаться в постели, в безопасности, но обшарпанная комнатушка никуда не исчезла и была слишком реальна для сновидения. Она попятилась с ужасом, глядя на дверь, прислушиваясь к медленным шаркающим шагам на лестнице. Где-то на задворках дома что-то звякнуло. Телефон «Спустись, поговори с ней, я позову шерифа. Пять тысяч долларов за ее поимку». Кошмар это или нет, а из дома ей нужно было выбираться. Эти люди желают ей зла. Они не помогут Стиву. Они попытаются удержать ее здесь, вдали от него, и он умрет. Но она так испугалась, что не могла пошевелиться и скорчилась в углу, с бешено бьющимся сердцем. Рот искривила нервным тиком. Дверь медленно открылась и... И в комнату вошёл тучный старик, лысый, усталый, обмякший, с большим крючковатым носом и вислыми усами, жёлтыми от табака. Но его глаза, наполнили её неизъяснимым ужасом. По крайней мере, правый, похожий на грязный жёлтый глиняный шарик, слепой, покрытый бельмом, он тем не менее словно пронзал её сознание. Старик был в заляпанном халате, покрытом пятнами от еды, и из-под воротника виднелось толстое бельё, слои старой застиранной шерсти. Уходи, мысленно закричала она себе. Дай мне проснуться, не приближайся. Старик закрыл дверь и привалился к ней массивным телом. Он достал платок из кармана халата и промокнул левый слезящийся глаз. Желтый сгусток на правом глазу так и гипнотизировал ее. «Мне сказали, у вас там беда приключилась», — выговорил он дрожащим, унылым голосом. «Что вы от меня хотите?» Кэрол вжалась в угол. «Вы врач?» «Да, я доктор Флеминг». Он коснулся платком у висков. По лицу его стекали мелкие капли пота. «Он ужасен», — подумала Кэрол. Нельзя его вести к Стиву, нельзя ему доверять. Я ошиблась, быстро сказала она. Вы мне не нужны, не надо было сюда приходить. Флеминг поморщился. Она поняла, что он сильно напуган, и это лишь усилило её собственный страх. Не спешите, взмолился он. Я стар, но хороший врач. Вас беспокоит мой глаз, это просто бильмо. Давно собираюсь удалить его и всё время не когда Его морщинистые руки дёргали от ворота халата, двигаясь словно большие бледные пауки. Резкое освещение выхватывало из темноты чёрные волосы на его пальцах. "На это не мешает мне работать". "Другой глаз. Может, вы присядете, расскажете, что случилось?" Кэрл помотал головой. "Нет. Я пойду. Не нужно было мне вас беспокоить. Спасибо, что приняли меня". Её голос сорвался, стал выше. "Вы тут ничем не поможете". Она очень медленно отошла от стены и осторожно шагнула к нему. Лучше останьтесь, сказал Флеминг. Мы хотим, чтобы вы остались. Он перегородил дверь, лицой было искажено страхом. Выпейте кофе, моя жена. Кофе придаст вам сил. Он махнул на неё бледными пауками, словно умоляя притихнуть и не пугать его больше. Кэрл перестала дышать, потом вдруг закричала и почувствовала, что лёгкие работают, а воздуха уже нет. Диафрагма поднималась и опускалась в пустой груди. Крик получился высокий и негромкий, как у попавшегося в силки кролика. "Нет, пожалуйста", сказал Флеминг. "Ничего страшного, всё в порядке. Мы хорошие люди. Мы только хотим оградить вас от вреда". За дверью тихонько скреблись Старик вдруг успокоился. Лицо его стало белым, как мел. Он отошел от двери, и вошла его жена. «Что такое?» — спросила она, глядя на Кэрол. «Почему вы не присели?» «Мой муж?» — она перевела взгляд на старика. «Не поедешь с ней? Кто-то ранен». «Да, да», — сказал Флеминг, резко опускаясь на один из жестких стульев. «Она передумала». Он поднес руку к горлу. «Это меня расстроило, Марта. Зря я спустился. Мне в немного бренди». «Тихо!» — отрезала женщина. «Хватит думать только о себе!» «Я пойду», — сказала Кэрол. Теперь она была рядом со столом. Уголок ее рта подергивался. «Зря я вас побеспокоила». «Но доктор сейчас оденется», — быстро сказала женщина. «Одну минуту. Ваш друг страдает, верно? Тот, кого вы любите?» У Кэрол ёкнуло сердце. «Да». «Да, сама не знаю вообще, о чем думаю», — она коснулся висков. «Да, он истекает кровью». На почему доктор тут сидит? Почему он ничего не предпринимает? Давай, велела женщина Флемингу. Одевайся, а я сварю кофе для юной леди. Флеминг по-прежнему грузно сидел на стуле, тяжело дыша. Пусть идёт, вдруг сказал он. Не нужны мне деньги. Мне нужен покой. Я стар. Пусть идёт, пока ничего не произошло. Помнишь, что она сделала с шофёром? Иди наверх, старый дурак, сердито сказала женщина. сам не знаешь, что говоришь. Оставьте его, сказала Кэрл. Я пойду, мне правда пора. Она пересекла комнату медленно, но решительно. Флеменка закрыла руками одутловатое лицо. Женщина нерешительно попятилась к стене, но глаза её горели злобой и страхом. Лучше останьтесь, сказала она. Мы знаем, кто вы. Не поднимайте шум, вы не сможете уйти. Кэрл открыла дверь. Не знаю, о чём вы Она повернулась к ним лицом. "Думала вы мне поможете?" Она быстро развернулась, побежала к входной двери, но та была заперта. Она обернулась. Женщина стояла на пороге прихожей и смотрела на неё. "Откройте дверь", сказала Карл. Лицо её посерело и стало походить на свинцовую маску. "Ну зачем вы так?" сказала женщина. "Присядьте, я вам кофе сварю". Кэрл пробежала по коридору мимо женщины и дёрнула за ручку другую дверь, которая, видимо, вела в сад. Та тоже оказалась запертой. Флеминг подошёл к жене, встал за ней. Жёлтая бельмо у него на глазу, словно умоляла Кэрл успокоиться. Пойманная в ловушку в узком коридоре между двух дверей, Кэрл остановилась. Мозг её отказывался работать. Вот, видите, коротко сказала женщина. Вы не сможете уйти. Сейчас придут ваши друзья, вы ничего не сможете сделать. И тут Карл увидел ещё одну дверь, маленькую, полускрытую за занавеской в ярде от того места, где она стояла. Продолжая смотреть на доктора и его жену, она попятилась к двери, потом ухватилась за ручку, дверь открылась. В тот же миг женщина метнулась к ней. Карл закричала, шагнула в открытую дверь, попыталась отмахнуться от женщины, но та толкнула её. И земля словно исчезла из-под ног. Она поняла, что падает. Шериф Камп лежал на спине на выдвижной кровати. По комнате разносился его тихий храп. Он не услышал ни пронзительного телефонного звонка в приёмном кабинете тюрьмы, ни того, как его помощник Джордж Штаум, ругаясь, уселся за стол. Но буквально минуту спустя Дверь шумно отворилась, и Штаум принялся трясти шерифа. «Да что такое?» — буркнул Камп, отмахиваясь от Штаума. «Нельзя, наконец, спокойно поспать». «Они нашли ее?» — взволнованно сказал Штаум. Его круглая толстая физиономия нависла над Кампом, словно головка сыра. «Она у них!» Он был так взволнован, что толком не мог подобрать слова. «Нашли кого?» — Камп с просонью плохо соображал. Окончательно придя в себя, он схватил Штаума за руку. «Неужели ее?» «Кто нашел?» «Док Флеминг. Только что звонила миссис Флеминг. Черт!» Камп принялся натягивать штаны. «Флеминг! Старый козел! Пять тысяч баксов!» «Ни дня не напрягался и нашел ее!» «Миссис Флеминг просит поторопиться!» Протараторил Штаум с выпученными глазами. «Боится, как бы чего не вышло!» «Быстрее некуда!» переворчал камп, надевая кобуру с тяжелым пистолетом. Позвоните Гартману, вызовите прессу. Надеюсь, из этого что-нибудь выйдет. Флеминг, бож ты мой. Спорю она на него прямо с небес упала. Штауп побежал в кабинет. Мне ехать с вами, крикнул он через плечо. Догоняйте. Сначала поднимите Гартмана и прессу, потом приезжайте как можно скорее. Мне нужен фотограф. Если не пять тысяч, то пусть хотя бы мое фото появится во всех газетах. Камп схватил шляпу и бросился прочь из комнаты. Саймон Гартман так и не смог уснуть. Он сидел в большом мягком кресле в гостиничном люксе, на столе перед ним стоял стакан виски, в мелких острых зубах зажата сигара. Гартман был небольшого роста и плотного телосложения. морщины на худом землистого цвета лице придавали ему возраста, и он казался старше своих 55 лет. В глазах застыло холодное угрюмое выражение, уголки тонких губ были опущены. Почти 3 часа ночи, но спать ему не хотелось. Годами он спал мало, да и то урывками. Гартман, старший партнёр адвокатской конторы Гартман и Ричардс, репутация, которая в своё время была не хуже репутации любой большой нью-йоркской конторы. Но когда Ричардс ушёл на пенсию, бизнес развалился, и Гартман, большой любитель азартных биржевых игр, испытал соблазн сыграть на деньги клиентов. В последнее время он постоянно жонглировал ценными бумагами, которые ему не принадлежали, причём с самым катастрофическим результатом. Он почти разорился. Когда умер Джон Блендиш и появился трастовый фонд. Такой шанс выпадает раз в жизни, и Гартман решил за него ухватиться. Их с Ричардсом назначили опекунами, а поскольку Ричардса бизнес не интересовал, трастовый фонд оказался целиком в руках Гартмана. Узнав о побеге Карл, Гартман был потрясён. Он знал, что если её не поймают на протяжении 2 недель, то она сможет претендовать на деньги фонда, на те, что остались. Ибо даже в это короткое время Гартман уже успел глубоко запустить руку в активы Блендиша. Девушку нужно поймать. Если её не найдут, ему конец, а этого Гартман допустить не хотел. Он уже занялся поисками: шериф, дурак, доктор Трэвис, безответственный тип. От полиции никакого толку, но он заставил их действовать, когда предложил за поимку девицы пять тысяч долларов. Теперь в Пойнт-Бризе все искали беглянку. Он перевел взгляд на настенный календарь. Осталось шесть дней. Ну что ж, за эти шесть дней многое может произойти. Должно произойти. Когда он в очередной раз потянулся за виски и Резко зазвонил телефон. Гартман чуть помедлил, прикрыв глаза, а затем без излишней поспешности снял трубку. "Что такое?" "Её взяли!" взволнованно закричал штаун в трубку. "Шериф велел вам передать." "Не кричите, я не глухой", холодно сказал Гартман, но лицо его прояснилось. Он даже стал казаться моложе. "Где она?" «У дока Флеминга. Шериф уже выехал туда. Говорит, чтобы и вы приехали». «Разумеется. А где именно живет доктор Флеминг?» Штаум объяснил. «Хорошо. Выезжаю». Гартман повесил трубку. Несколько секунд он смотрел в зеркало над камином и слабо улыбался. «Самый темный час перед рассветом», — подумал он. «Тривиально, но тем не менее верно». Он раздвинул шторы и посмотрел на пустынную улицу. Над крышами домов, за далёкими горами, вырисовывалась светлая полоска. Небо было светло-серым, звёзды потухли. Ещё немного, и рассветёт. Он взял шляпу, накинул пальто. В этот час обычно прохладно, и быстрым шагом направился к двери. Ожидая лифт, чтобы спуститься, он что-то бессвязно напевал себе под нос. у круглосуточного кафе, что близ железнодорожного тупика Point Breeze, с грохотом остановился большой пустой грузовик. "Дальше не еду", сказал шофёр. "Вам сюда?" Саливаны вылезли из кабины. "Ага", сказал Фрэнк. "Спасибо. Всегда пожалуйста", отозвался шофёр и поехал к большим деревянным воротам, перекрывающим вход во двор. "Повезло, что нас подвезли", сказал Фрэнк и зевнул. "Рот закрой". боркнул Макс и направился в кафе. Фрэнк поморщился и последовал за ним. Макса задела утрата по Карда, Фрэнк отнёсся к этому более философски. Его мало интересовали вещи и удобства. Его слабостью были женщины. Его мрачный патологический ум редко был занят чем-то другим. И всё деловое планирование, договорённости и повседневные заботы оставались Максу. Они сели на табуреты у барной стойки и заказали кофе. Девушка, которая их обслуживала, была дурна собой, но с хорошей фигурой. Фрэнк хотел обсудить это с Максом, но узнал, что Макс не в настроении. Макса женщин интересовали лишь в той мере, что и еда. Необходимость, но не интересное и не важное. Девушка как будто немного остерягалась Саливанов и, обслужив их, тут же удалилась на кухню. Больше в кафе никого не было. Хотел бы я знать, убил я его или нет, задумчиво произнёс Макс. Я ему два раза попал в грудь, но он явно здоровяк. Надо было в голову целиться. Да что нам до него, сказал Франк. Меня вот девушка волнует, невероятная, эти рыжие волосы. Макс резко обернулся. Если он жив, то он видел, что там произошло, единственный свидетель, которого мы упустили за всё это время. Он может погубить всё наше дело. Об этом Франк не подумал. Лучше найти его, сказала она. Но где? Я спать хочу, пробормотал Макс. Чёрт. Нельзя же вот так без сна и отдыха. Мы же не железные. Где тут можно переночевать? Спроси её, она знает, сказал Франк и ткнул пальцем в сторону кухни. Ага, сказал Макс, допил кофе, сполз со стурета и направился туда. Девушка сидела на столе и болтала с поваром-негром. Оба уставились на Макса, глаза Негра расширились. "Где тут можно заночевать?" спросил Макс, разглядывая девушку. "За углом гостиница рядом с тюрьмой. Ладно." Макс выложил на стол пару монет. "А где больница?" "Нет больницы. Ближайшая в Олтонвилле. До неё 5 миль," сказала девушка. Макс фыркнул, вышел, кивнул Френку. "Идём отсюда. Спать хочу." Они зашагали по безлюдной дороге. Большие вокзальные часы показывали 3. Гостиница рядом с тюрьмой, сказал Макс. Удобно, хихикнул Фрэнк. А то. Они свернули за угол, и Макс вдруг остановился и положил руку на плечо Фрэнка. Что происходит? Они подались назад, когда шериф Камп сбежал по ступеням тюрьмы. Он открыл деревянные ворота гаража. Движения его выдавали лихорадочную спешку. Миг спустя из гаража с ревом выехал видавший виды форт и понесся по улице. — Шериф торопится, — сказал Фрэнк, натягивая шляпу на нос. — Что-то произошло, — сказал Макс. — Пошли, посмотрим. — Я думал, ты спать хочешь, — проворчал Фрэнк. — Надо посмотреть. Они зашагали по дороге, размахивая руками. Движения их стали заметно энергичнее и бодрее. Телефон на прикроватной тумбочке зазвонил. — И пусть звонит. — И пусть звонит. — сонно сказала Веда. — Это всего лишь один из моих поклонников с нечистой совестью. Магард заворчал и сел. — Я сюда приехал, чтобы побыть в тишине и покое. Тебе обязательно втягивать меня в свои интрижки. Не дуйся, милый, он скоро отстанет, а ты спи. Магард потер глаза и выпрямился. — Не болтай. Может, от меня? Он схватил трубку. — Но никто не знает, что ты здесь. По крайней мере, я на это надеюсь, — встревоженно сказала Веда. Мой редактор знает все. Алло, это вы, Магарт? Магарт узнал голос редактора. Вроде бы да, он зевнул. Ну или кто-то на меня похожий. Так понимаю, вы в постели с женщиной. А с кем мне еще, по-вашему, быть в постели? С лошадью? Тогда выбирайтесь, похотливая крыса. Внучка Блендиша нашлась. Тш-ш-што? Ахнул Магарт. Только что звонили из кабинета шерифа. Ее заперли в подвале дока Флеминга. Бегом туда и фотоаппарат захватите. Пока вы не приедете, камп ничего не будет делать. Старый засранец хочет, чтобы его сфотографировали за поимкой беглянки. Гартман там. Вообще там уже все, кроме вас. Так что поторопитесь. «Уже бегу», — сказал Магарт, бросил трубку и соскочил с постели. «Божечки мои!» — воскликнул он. «Ее нашли. Нашли, пока я валялся тут на сеновале. По делам мне!» Он натянул рубашку. И что мне теперь спрашивается делать? Ух, ты ж какой поворот. Спокойно, милый, сказал Веда, устраиваясь под одеялом поудобнее. Всё может обернуться к лучшему. К лучшему, фыркнул Маггерт, надевая пиджак. Если они опять упекут её в психушку, то моя задумка рассеется как дым. Мне нужно её спасти, как-нибудь. Он бросился к двери. "Но, милый!" крикнула ему вслед Веда. "Голову-то не теряй!" Ты же без штанов. Узкий коридор между передней и задней дверью дома доктора Флеминга был битком набит народом. Сам доктор с женой стояли на середине лестницы. Саймон Гартман у входа в приемную. Магарт, вооруженный фотоаппаратом со вспышкой, привалился к задней двери. Двое копов охраняли вход. Шериф Камп и Джордж Таум таращились на дверь погреба. — Значит так, ребята, — сказал Камп. — Стойте, где стоите. И имейте в виду, что она опасна. Он покосился на Магарта. — Сделайте снимок, когда я ее выведу. — Еще не вывели, — напомнил Магарт. — А если она вас... — Вам точно нужны трезубец и сеть. Камп проигнорировал его замечание и постучал в дверь погреба. — Мы знаем, что вы здесь. Именем закона. Выходите. Кэрол лишь забилась подальше в темный подвал. Глядя в себя после падения, она поняла, что попала в ловушку. Ощупав стены, она обнаружила, что выбраться можно только через дверь, которую крепко заперли. Если бы не мысль о Стиве, беспомощно лежащем в лесу, она сдалась бы, но любовь придавала ей отвагу, и она сказала себе, что непременно выберется и отправится к Стиву, и никто её не остановит. Через несколько минут она нашла рычаг-выключатель и включила свет. В подвале было тесно и сыро. Здесь лежал всякий хлам, но был ещё и предохранитель с рубильником. В куче мусора она нашла ржавую кочергу и взяла её в руки. Когда Камп распахнул дверь, она села на корточки у ступеней, ведущих вниз, держа руку на выключателе и стала ждать. Она уже выключила свет в подвале, и Камп не видел её, а она видела, как он вглядывается в темноту. Выходите, позвал Камп с багровым от волнения лицом и зачем-то добавил: Вы окружены. Ни звука, ни движения в погребе. Будьте мужчиной и вытащите её уже оттуда, сказал Маггард. А мы вам почётные похороны устроим. Он лихорадочно соображал, как спасти Карл, но пока не придумалось ничего осуществимого. Ну давайте уже, выходите. Умоляюще сказал Камп, отнюдь не в восторге от перспективы встретиться с опасной сумасшедшей. Он посмотрел через плечо на Гартмана. "Думаете, мне стоит пойти туда за ней?" "Разумеется", резко сказал Гартман. "Но осторожнее. Я не допущу, чтобы вы с ней грубо обращались". Маггард мрачно хохотнул. "Обалдеть, как смешно. Неважно, как она обойдётся с вами, шериф". Джордж Штаум попятился, когда Камп поманил его к себе. "Не я Твёрдо сказал он: "Я боюсь сумасшедших, вниз, в темноту не полезу. Помните, что она сделала с шофёром? По правилам с ней должны разбираться люди из лечебницы", сказал Камп. "Что? Никому не пришло в голову их вызвать?" "Никому", радостно сказал Маггерт. "Я пойду с вами, шериф, я не боюсь. Сначала вы, а потом сразу я". Камп вздохнул. "Ну, пошли". Он неуверенно шагнул в тёрный подвала и вгляделся в непроницаемую темноту. "Фонарик-то есть у кого-нибудь?" с надеждой спросил он. Фонарика ни у кого не оказалось, и Гартман недовольно напомнил Кампу, что пора уже выполнить свои обязанности. Когда он нагнулся, чтобы пройти в низкую дверь, Карл потянула вниз рубильник, схватила полицейского за руки и дёрнула. Камп с жутким воплем полетел вниз. Маггард быстро понял, что произошло, и решил внести сумятицу. Он взвыл, налетел на Джорджа Штаума и швырнул его на двоих полицейских, подавшихся было в сторону погреба. "Осторожно!" зарал Маггард. "Она среди нас!" Штаум потерял голову, ударил вслепую, сбил с ног одного из полицейских и бросился вверх по лестнице. Другой полицейский принялся махать дубинкой, но ни до кого не дотянулся. Маггард продолжал кричать, и на некоторое время воцарилась всеобщая паника. Карл этого оказалось достаточно. Она выбралась в коридор, услышала крики и звуки борьбы у входной двери, открыла заднюю дверь и выскользнула в сад. Маггард заметил её и последовал за ней. Карл бежала по саду, не разбирая дороги, и свернула вправо, когда услышала сзади тяжёлые шаги Маггарда. Она прибавила скорость и словно летела над землёй. Маггард при всём желании не мог её догнать, но он не останавливался, думая лишь о том, сколько времени пройдёт, прежде чем шериф тоже бросится за ними. Карен направлялась к густым кустам, до которых оставалось несколько сотых ярдов. За кустами начиналась дорога на Пойнт-Бриз, но она об этом не знала. Она думала, что, оказавшись в лесу, сумеет спрятаться, и лишь побежала ещё быстрее, без оглядки. Вдруг она споткнулась о толстый корень и растянулась на земле. Секунду другую она пролежала неподвижно, потом попыталась сесть. Магрод склонился над ней. Они пристально смотрели друг на друга. "Не бойсь", сказал Магрод. "Я не причиню вам вреда. Это я помог вам сбежать. Говорю, уже не надо бояться". Карл отпрянул от него, но что-то в его облике её успокаивало. Кто вы? Что вам от меня нужно? выдохнула она. Я Фильм Маггарт из газеты. А вы Карл Блендиш, верно? Не знаю, Карл схватилась за голову. Я не знаю, кто я. Я попала в аварию и потеряла память. Она села и схватила его за руку. Вы правда мне поможете? Стив тяжело ранен. Вы поедете со мной? Магерт нахмурился. Стив Ларсон? Да, вы его знаете? Конечно. Мы хорошие друзья. А что стряслось? Те двое в чёрном, Кэрл вздрогнула. Да. В него стреляли. Я поехала к доктору Флемингу. Он, видимо, сошёл с ума. Меня заперли в погребе. Магерт уставился на неё. Неужели это действительно Кэрл Блендиш? Она выглядела совершенно нормальной, ни следа безумия. Он схватил её за левое запястье. Да. Там был шрам. Выходит, она потеряла память? Вы что? Правда не знаете, кто вы такая? Правда? Но, пожалуйста, если хотите помочь, не теряйте времени. Он очень серьёзно ранен. Поедете со мной? Поможете? А то Маггрот помог ей встать. Где он? На горной дороге, там лагерь лесорубов. Я его там оставила. Я знаю это место, сказал Магрд, оглядываясь. Скоро рассветёт, вас не должны видеть. Я подгоню машину, а вы лучше подождите здесь. Идите к тому лесу. Не показывайтесь, пока я не подъеду. Обернусь минут за 10, не больше. Хорошо? Да. Она чувствовала, что может ему доверять. Но прошу вас, поторопитесь, мне так страшно. Он истекал кровью. Не волнуйтесь, сказал Магрд. Всё с ним будет нормально. Спрячьтесь и ждите меня. Он похлопал её по руке и побежал к дому дока Флеминга. Оставшись одна, Кэрл вдруг почувствовала смятение. Занимающий рассвет, поднимающееся от земли холодное дымка, чёрный силуэт притихшего леса на фоне неба, всё вокруг казалось враждебным и пугающим. Двинувшись к лесу, она почувствовала близкую опасность, и сердце её сильно забилось. Она пожалела, что не пошла с Маггартом, что угодно казалось лучше, чем сидеть одной в этом тёмном, тихом лесу. Она собралась с духом, зашагала вперёд и увидела впереди, за деревьями, дорогу. Там она должна встретить Маггарта, сказала она себе и, поборов нарастающую панику, пошла через лес к далёкой опушке. Вдруг она остановилась. Впереди что-то мелькнуло. У неё перехватило дыхание. Из-за толстого ствола показались поля мужской шляпы. Карл застыла, не в силах пошевелиться даже, не моргая. Мужчина в чёрном пальто и чёрной мягкой шляпе выскользнул из-за дерева и встал прямо у неё на пути. Это был Макс. "Вы мне нужны", тихо сказал он. "Не шумите". Магдавея она пристально смотрела на него, застыв от ужаса. Потом с пронзительным воплем бросилась в противоположную сторону. Там оказался Фрэнк. Когда она резко остановилась, он улыбнулся и приподнял шляпу. Кэрл замерла. Саливаны слышали, как сбивчиво она дышит. "Тише", сказал Макс и медленно двинулся к ней. "Нет!" закричала Кэрл и попятилась. "Не трогайте меня". Она почувствовала, как мускулы её сжались. Лицо стало бледным, как у призрака. "Прошу вас, Уходите. Я жду одного человека, он сейчас вернётся, и вы не должны оставаться. Тихо, сказал Макс, поравнявшись с ней. Пойдёмте. Вы нам нужны. Она попятилась, потом вдруг развернулась и побежала навстречу Френку, который наблюдал за ней с застывшей улыбкой. Он раскинул руки, преградив ей дорогу. Она снова развернулась и замерла. Где Ларсон? спросил Макс. Он нам тоже нужен. Не знаю. Я ничего не знаю. Вы скажете, коротко сказал Макс. Мы знаем, как заставить девушку говорить. Где он? А оставьте меня в покое. Карл Дика заозиралась, потом принялась кричать. Фрэнк прыгнул к ней, вцепился ей в волосы короткими толстыми пальцами и потянул назад. Ударь её, сказал он Максу. Макс приблизился. Она увидела, как он поднимает кулак, и попыталась закрыться руками, по-прежнему дико крича. Макс оттолкнул её руки и сильно ударил её в челюсть.